Час 15. Дышать совершенно нечем. Пот и дым разъедают глаза. Кислый запах пота перебивает удушающий вонь плавящегося пластика. Но воздух наполнен какой-то мелкой, немного маслянистой субстанцией отходов горения, оседающей на всех предметах, липнущей к лицу. Еще несколько человек потеряли сознание. И их уже без вопросов и инструкций кладут вторым рядом на коленях у людей. Вера нашла в сумке плотненький, как длинная конфетка, тюбик аскорбинки, который сунула ей Юля, их сестра-регистратор. Сама очень любит и всем раздает. Говорит, что полезно. При таком отравлении аскорбиновая кислота действительно помогает. Тем, кому становится нехорошо, Вера передает по таблеточке, завернув салфетку. «Намочите ему лицо и дайте таблетку», – рекомендует она. «Это все, что можно сделать в данной ситуации». В соседних вагонах завывания и крики. Она посмотрела в задний вагон. Там чуть ли не драка идет. Много людей стоит на сиденьях. Это плохо. Сильнее отравится. А внизу люди ругаются, пытаются драться. Что там происходит? В это время погас свет. И в наступившей темноте крики из соседних вагонов стали слышнее. Их вагон молчал. Свет, мигнув несколько раз, снова зажегся, но был заметно слабее прежнего. Мужчины у выходов продолжает спокойно и уверенно руководить ими спасатель, занимая пассажиров делом. Образуйте четверки, встаньте по двое по сторонам от дверей. Граждане перебивает его громкоговоритель. Через десять минут мы откроем двери вагонов с обеих сторон. Будьте внимательны, отойдите от дверей, чтобы не вывалиться. «Соблюдайте осторожность, помогайте друг другу и двигайтесь вперед по ходу поезда. Там вас встретят спасатели и проведут наверх. Открывать вагоны начнем с первого от головы поезда. Повторяю». В соседних вагонах затихли, а после повторения информации там началось что-то невообразимое. Крики и виск усилились, вагоны ощутимо начали раскачиваться. «Спокойно!» – прокричал их руководитель. «У нас все идет правильно! Никакой паники! Сейчас мы подготовимся к эвакуации, и у нас в вагоне никто не пострадает!» «Мужики, распределились по четверкам у входов?» «Да, да, да!» – отрапортовали ему. «Хорошо, теперь слушайте все! Для того, чтобы наша эвакуация прошла быстро и удачно, мы должны сделать вот что». «Как только закончится эвакуация вагона перед нами, те, кто стоит на площадках у дверей, старайтесь сжаться и отойти немного от дверей, чтобы не выпасть наружу. Это понятно?» «Да!» – довольно стройно отозвались люди. «Хорошо!» – похвалил руководитель. «Как только двери откроются, двое мужчин выпрыгивают наружу и становятся по бокам. Двое остаются внутри и тоже по бокам от двери. И помогают выходить всем остальным. Мужики, это понятно? Да, командир. Час тридцать. Эвакуация еще не началась. Спасатель продолжает инструктаж. Граждане, не пытайтесь все сразу выйти. Это опасно. Вы покалечите друг друга, и произойдет затор в дверях. Что намного задержит выход. Мы эвакуируемся быстрее всех остальных, если будем четко соблюдать осторожность и порядок. Первыми выходят те, кто стоит на площадках у дверей, тем самым освобождая место следующим. Следующими те, кто стоит в проходе. За ними те, кто сидит. Ничего не бойтесь и не спешите. Мы совсем справимся. Граждане, прогремел громкоговоритель, начинаем эвакуацию. «Отойдите от дверей. Напоминаю, проходите вперед по ходу движения поезда. Первыми выходят пассажиры первого вагона». Вагон, в котором находилась Вера, был третьим. «Готовимся!» — продолжил инструктаж спасатель. «Сидящие, когда подойдет ваша очередь эвакуироваться, осторожно вставайте с мест. Укладывайте туда людей, потерявших сознание, и тех, кому плохо». «Ими займутся врачи и спасатели. Организованно выходим. Мужчины, помогайте идти женщинам, старикам и детям. Поддерживайте друг друга. Так вы быстрее выберетесь». Во втором соседнем вагоне усилилась паника, крики, визги. «Мужчины у выхода готовы?» – спросил спасатель. «Готовы, командир», – подтвердили оттуда. «Все помнят, как выходить». «Да!» – нестройным замученным хором отозвались люди. «Все будет хорошо! Вы все молодцы!» – похвалил он. Соседний вагон заштормил, раскачивая, как лодку на воде, и Вера первый раз посмотрела туда, поверх голов, через стекла двух вагонов, и обратила внимание на то, что дыма стало значительно меньше. Сквозь него снова было видно кабели, тянущиеся рядами по стенам.